Не подумайте, что я всё это сказал вам в осуждение. У вас есть все шансы стать директором. Почему же вы не хотите проявить себя? Я не хочу быть директором. Лишать чести другого значит не иметь своей. Я убеждён, что вас восстановят в должности, а я реалист и знаю свои возможности. Лучше быть хорошим главным инженером, чем плохим директором. У меня бы, например, никогда не хватило смелости на то, что сделали вы, даже если бы я был убежден в своей правоте. Вы творец, а я исполнитель. Но, ну, по-моему, вы наговариваете на себя, Валентин переданович. Я поверил в вас, когда осмотрел поселок. Завод будет выпускать такие дома, и очень скоро. Теперь я в этом не сомневаюсь. Выс люба мудровым победили. Поистине первого победа. Я сначала считал вас, извините, недальновидным человеком. Я искренне рад, что ошибся. Недальновидным оказался я. А теперь Теперь я восхищаюсь вами. Спасибо на добром слове. Валентин Спиридонович, вам спасибо за великолепный урок. Да. У вас один дом недостроен. Я распорядился, чтобы вручную отформовали недостающие панели. Форматы я не отправил в переплавку. И в экспериментальном цехе оставил всё как есть. На днях вам привезут эти детали. А вот за это Действительно, спасибо. Секретарь обкома приехал в станцию, когда я уже перестал надеяться на встречу с ним. Он приехал вместе с Васиным назвав меня по имени-отчеству, он сердечно пожал мне руку. Давая на ходу необходимые пояснения, я повёл его по посёлку. Васин поманил меня в сторону и тихо сообщил. Я сначала показал ему те коробки, которые продолжают выпускать завод. Он всё облазил, осмотрел, даже на чердак забрался. Я сказал, что в этих домах будут жить нерадивые колхозники, а в коттеджах передовики. Вот. Максим Константинович. Да? Можно вас Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, во сколько дороже обойдётся заказчиком ваш дом по сравнению с прежним? Mm. Ну, пока разница существенная, но как только завод полностью перейдёт на выпуск новой продукции, себестоимость начнёт снижаться. <как> <как> вот тут ко мне приезжали председатели из других колхозов. Очень заинтересовались проектами товарища Любамутрово и тоже хотят заказать такие же дома. А на заводе им говорят, что производство прекращено. А что если мне организовать свой небольшой заводик по изготовлению железобетонных деталей для новых домов? Думаю, что Бобцова и Любомудрова уговорю взяться за это дело. Бьюсь об заклад, что отобью у завода всех заказчиков. У тебя прямо кисло на аппетит, Иван Семанович. Деньги сами идут в руки, зачем же от них отказываться? Деньги Дингитый, так не знаешь, куда девать. Отгрохал себе правление, что дворец, а теперь вот колхозеньком дачу строишь? Хороших колхозников я готов в дворцы поселить, ведь всё сделано их руками. Ловко ты чаешь? Я хотел ещё внутри посмотреть дом. Пожалуйста, пройдём. Максим, покайся в своих грехах, ведь от него всё зависит. Захочет восстановит mm. тебя на работе. Не в чем мне кажется. Ну, по толку насчёт взыскания? Ах. Ну не хочешь, тогда я поговорю с. Ним. Не надо. Мне к чему это? Пожалуйста, Максим Константинович, сфотографируйте посёлок со всех сторон. И вместе с копиями проектов жилых домов и полной документацией срочно пришлите в обком на моё имя. секретарь, об кому уехал так и не сказав своего мнения о том и о нашем поселке. Вася уехал вместе с секретарем. По его лицу я видел, что Иван Семёнович недоволен мной. Дескать, не воспользовался такой возможностью поговорить о своих делах. Срок моего договора с колхозом уже истекал, когда меня вызвал к себе первый секретарь горкома Куприянов. Максим Константинович. Я вас вызвал вот по какому делу?